Отступление пятое. Убийцы из клана Металла. Свистнувшая в воздухе тонкая метрическая нить срезала крышу с кареты символом ордена Длани Единого, заодно перерезав надвое кучера. Фонтаном хлынула кровь. Рядом с каретой уже лежали четыре трупа охранников с пробитыми стальными шариками головами. Но не тела. Ни тяжелый запах крови не могли остановить двух закутанных в черной одежды фигур. Еще один взмах руки, и нить срезает дверцу кареты с изображенной на ней белой дланью в красном круге. «Наниматель будет недоволен», — произнес один из убийц, заглядывая в пустую карету. «Свяжись по амулету, сообщи, что цель смогла ускользнуть. Нас пустили по ложному следу». Сквозь черную ткань, закрывающую лицо и оставляющую открытыми только глаза, глухо отозвался второй. «Возвращаемся, но сначала сделаем это». В руке наемника появилась небольшая пробирка с плотно пригнанной пробкой. Подойдя к лежащим телам, убийца аккуратно капнул на них несколько капель красной маслянистой жидкости и то же самое проделал с убитыми лошадьми. Пробирку с остатками жидкости забросил внутрь развороченной кареты. «Готово. Пусть думают, что это работа огненных. Все, уходим». Две черные размытые тени растворились в наступающих сумерках, которые через пару мгновений сменились ярким светом от взревевшего белого пламени.